Глава 18. Флотилия, которой командовал адмирал Римиланд, должна была идти через в пролив Тихим океаном в Ост-Индию. Она состояла из адмиральского судна Lion с 40 орудиями, Судно «Дорт» с 36 орудиями, «Зюйдерзее» с 20 и «Юнгфрау» с 12 орудиями. Также с ними был «Кеч» — небольшое двухмачтовое судно, носившее название «Шевелинг» с четырьмя орудиями. Вновь назначенный комодор «Авихорн» видел, что люди у него умирают каждый день, а число заболевших увеличивается и отправился на адмиральское судно с донесением о положении дел. Он предлагал пристать к южноамериканскому берегу и постараться хитростью или силой достать свежие запасы у туземцев или у испанцев, заселивших побережье. Но адмирал не хотел слушать. Это был заносчивый, честолюбивый и упрямый человек, которого нельзя было уговорить последовать чьему-либо совету. Исходи эта мысль от него, он бы, конечно, осуществил ее, поэтому коммодор был вынужден вернуться на свое судно с отказом. «Что мы будем делать, капитан Вандердекен?» — обратился он к Филиппу. «Вам хорошо известно наше положение. Мы не можем долго оставаться в море. Сейчас у нас еще есть 40 человек команды, но через неделю останется только 20». Не лучше ли рискнуть вступить в бой с испанцами, чем умирать здесь? Я с вами согласен, но мы должны повиноваться приказу. Адмирал непреклонный человек. И жестокий. Поэтому я подумываю этой же ночью уйти от него. А если он будет меня обвинять, я сумею оправдаться перед директоратом компании. Не делайте ничего сгоряча. Может быть, через день-другой, когда он увидит, что и его команда редеет, он сам решит последовать вашему совету. Прошла неделя со времени этого разговора. Смертность возрастала на всех судах. Коммодор снова отправился с донесением к адмиралу и повторил ему свое предложение. Но адмирал римеланд сознавая, что его подчиненный прав, не считал возможным менять свое решение флотилия находилась в трех днях пути от берега комодор вернувшись на свое судно мрачный и недовольный поведением адмирала дождался ночи и когда филипп спустился вниз поднялся на палубу и приказал изменить курс судна на несколько румбов ночь была темной И из всех судов эскадры кормовые огни были только на адмиральском корабле, так что уход Дорта остался незамеченным. Когда наутро Филипп вышел наверх, то был удивлен, не видя остальных судов. Взглянув на компас, он понял, что судно изменило направление. Вскоре к нему подошел комодор и заявил, что считал себя вправе нарушить приказ адмирала. В противном случае это значило бы пожертвовать жизнью всего экипажа, и это действительно было так. По прошествии двух дней Дорт бросил якорь в устье широкой реки вблизи большого испанского города и поднял английский флаг. С берега была выслана шлюпка, чтобы узнать, кто они такие и каковы их намерения. Коммодор заявил, что они — английское судно, встретившее в пути испанский Брик, который потерпел крушение, и команду которого больную Скорбутом он принял на свой борт. Они уклонились от своего пути, чтобы оставить этих больных на попечении соотечественников но поскольку в данный момент эти люди в таком состоянии, что их нельзя трогать, он просит прислать шлюпку с припасами, чтобы восстановить силы больных в течение нескольких дней, после чего он их высадит, а сам будет продолжать свой путь. Всю эту ловко сочиненную историю Коммодор придумал, отлично зная, что ненависть испанцев к голландцам была до того сильна, что он ни в коем случае не мог рассчитывать на помощь даже за деньги, если бы стало известно, что он и его команда — голландцы. Присланный губернатором офицер убедился в положении дел, подтвердил своему начальнику слова Коммодора — и спустя два часа пришла шлюпка до краев, нагруженная свежим мясом и овощами. Припасы были распределены на всех, и комодор отправил губернатору письмо, в котором благодарил его и извинялся, что по нездоровью не может лично выразить свою благодарность. В письме он припроводил губернатору поименный список мнимых испанцев, якобы находящихся у него на судне. В заключении коммодор выразил надежду, что дня через два он будет в состоянии представиться губернатору, чтобы обсудить способ высадки больных испанцев. По прошествии трех дней губернатор прислал новый транспорт с запасами, и как только они были получены, коммодор надел английский мундир и отправился с визитом к губернатору. Последний обещал отдать ему визит на другой же день в случае благоприятной погоды. Но погода оказалась настолько неблагоприятной, что пришлось отложить визит еще на два дня. Наконец губернатор с целой свитой явился на судно и был встречен с подобающим почетом. Нет, может быть, болезни более ужасной, чем цинга, быстро разрушающей организм человека. Но с другой стороны, нет болезни, так быстро излечивающейся, когда появляется необходимое лекарство. Нескольких дней было достаточно, чтобы лежавшие без движения больные были в состоянии встать и выйти на палубу, так что за те шесть дней, которые Дорт простоял на якоре, почти вся его команда успела выздороветь. Когда прибыл губернатор, комодор пригласил его в свою каюту, но едва губернатор очутился наедине с капитаном, последний вежливо заявил, что он его пленник, что это голландское военное судно, а больные с Корбутом были также голландцами. При этом он заверил губернатора, что его плен не продолжится до того момента, когда по распоряжению его превосходительства на судно будет доставлено нужное количество быков и овощей. В заключении Комодор заметил, что он счел за лучшее прибегнуть к этой хитрости, чем прибегать к кровопролитию с той и другой стороны. Кроме того, он ручался, что за время пребывания губернатора на его судне его превосходительство, а равные свита, не подвергнутся малейшему оскорблению или обиде со стороны голландцев. На это испанский губернатор с недоумением посмотрел на Комодора, затем на грозный ряд вооруженных матросов, выстроившихся у дверей каюты, и вдруг сообразил, что его легко могут увести в открытое море. К тому же он осознавал, что выкуп, требуемый командиром, весьма скромен, а поэтому лучше согласиться на его требования. Потребовав перо и чернила, он написал приказ доставить на судно немедленно столько-то голов рогатого скота, овощей и зелени, и отправил этот приказ на берег с одним из своих офицеров. Перед закатом все требуемое было доставлено, и как только началась выгрузка, комодор со всевозможным почетом, поклонами и выражением благодарности проводил губернатора к его шлюпке. Люди на берегу думали, что губернатор загостился, и так как он не хотел сознаваться в том, что его одурачили, то об этом ничего не узнали.